Глава 5. Мнение адвоката касательно танцовщиц. Завещание перекочёвывает из сейфа в портфель, а рукомирного обывателя сама тянется к Браунингу. Я выстраиваю теорию, а комиссар Палмо погружается в современное искусство. Курт Курно упоминает цилиндр, а молодой Ланкило отрицает, что вытаптывал цветы. Только теперь я осознал, что отсутствие Нейти Скрофф все это время не давало покоя и мне. В воображении рисовалась еще одна трагедия. Последовавшая затем реплика адвоката заставила меня и вовсе подскочить. Если с кем-то из наследников что-то случится, в частности смерть, до того, как завещание вступит в силу, второй унаследует все. Я счел необходимым добавить это замечание, поскольку предполагал, что оно соответствует намерениям госпожи Скрофф. Она... она никаких возражений не высказывала. Комиссар Палм улыбнулся, хотя, на мой взгляд, причин для этого не было. «Значит, завещание было подписано вчера?» – спросил он. «Естественно», – резко бросила адвокат Ланны. «К часу мы согласовали проект и поговорили. Госпожа Скров сообщила, что еще сегодня утром объявила племяннику свою волю и получила его согласие на враг». Кроме того, она обещала на следующий день, то есть сегодня, дать молодому Ланкелу достаточно денег, чтобы уладить все его дела. «Имею в виду, так сказать, компенсировать неудобства танцовщицы и Иерисалмия», — холодно заметил Палму. Адвокат вздрогнул, порозовел и подозрительно посмотрел на комиссара. «Откуда вы?» — начал было он, но прервался и пожал плечами. «Зимой весь город судачил об этом, это правда», — вздохнул он. Мне, конечно, сия особо не знакома, но ведь общеизвестно, ресторанные танцорки вечно стремятся извлекать вполне материальную выгоду из своих отношений с неосторожными молодыми людьми. Не буду отрицать, мы говорили об Иерисалме. Госпожа Скров знала об их связи и давила на племянника, но тот все время ухитрялся как-то выкручиваться. Но теперь этим отношениям нужно было положить конец, и по словам госпожи Скров, молодой Ланкела клятвенно обещал все решить. Со своей стороны я предложил, ну, задействовать некоторую сумму наличных в качестве веского аргумента. Такое ощущение, что адвокат зачитывается американскими детективами, заметил Палму. Адвокат втянул голову в плечи и заметно помрачнел. но ну, можете думать, что хотите. Моя идея, начал он, но комиссар прервал его. Да-да, все уже поняли, что за представление у адвоката о молоденьких артистках. «Может быть, вернемся к завещанию?» Я должен был немедленно переписать завещание, а затем отнести его на подпись. Между этими событиями случилось кое-что. У меня нет копииста. И кроме того, такие важные документы лучше писать самому. Как бы там ни было, я закончил только около пяти. Когда я поднимался по лестнице, на меня налетела Нейтис Кров, вся в слезах. Я попытался остановить ее и разузнать, в чем дело, но она яростно оттолкнула меня. «Уйдите, я никогда сюда не вернусь, никогда, я вас всех ненавижу», почти кричала она, тут же разрыдалась и сбежала вниз. Я намеревался сначала догнать ее, но ее уже и след простыл. И тогда я подумал, что лучше пусть выплеснет эмоции. «Девушки, ну вы понимаете». «Совершенно верно», — согласно кивнул Палму. «Необходимо учитывать психологические нюансы, не все обращают на них внимание». Собеседник подозрительно посмотрел на комиссара, но лицо у того оставалось совершенно бесстрастным. Адвокат сухо продолжил. И вот я поднимаюсь наверх и звоню в дверь. Госпожа Скров открыла, и я заметил, что она рассержена и расстроена. Да, она была скромна в быту. На кухне был накрыт стол. Но госпожа Скров, очевидно, прервалась на середине трапезы. Я подождал, пока она закончит. Она так нервничала, и я даже слышал, как столовые приборы позвякивают у посуду. «Так вы ожидали в ее комнате?» – вдруг спросил Палму. «Конечно». Адвокат вопросительно посмотрел на него. Затем пришла госпожа с кров, кусая губы и пытаясь унять дрожь в руках. Она перечитала завещание, бормоча себе под нос, что-то о твари неблагодарной. Казалось, у нее было сильное желание снова все переделать, но здравый смысл возобладал. Она попыталась улыбнуться и сказала, что, возможно, слишком неожиданно высказалась насчет замужества, сланкела. По ее словам, девушка побелела так, что госпожа скров откровенно говоря, даже испугалась. Затем, не говоря ни слова, Нейти Скроф выскочила в коридор, сдернула пальто и убежала, захлопнув дверь. — Захочет сено коза, будет у ваза, — сказала потом, словно себе утешение госпожа скров и продолжила. — Я же хочу как лучше для нее. Она все никак не могла взять в толк, как молодая девушка может не влюбиться в Ланкела. — да Все-таки ее слабость к племяннику была поразительной. Она была уверена, что через пару часов девица непременно вернется. Я вот не был, потому что Ланкела неисправим, но что было толку говорить об этом? В общем, покойная одобрила завещание, и я отправился искать свидетелей. Спускаясь по лестнице, я увидел Нейти Халама, что живет внизу. Тут же была и жена нашего управдома. Она протирала что-то на лестнице. Они согласились подняться наверх, и в их присутствии госпожа Скров подписала завещание, а они расписались как свидетели. Содержание завещания им знать было не надо, достаточно было подтвердить, что подпись сделана собственной рукой госпожи Скров. И вот что странно, заметил комиссар Палму, рассеянно уставившись перед собой. Одного свидетеля было недостаточно, в конце концов вторым могли стать вы сами. Адвокат Ланны помедлил. «Не в этом случае», — ответил он. «Дело в том, что госпожа Скроф, да, упомянула и меня в своем завещании. Более десяти лет я занимаюсь ее делами, претензий ко мне не было, притом гонорары мои были весьма скромными. Предполагаю, что она таким образом хотела компенсировать. В общем, она назначила меня управляющим наследственным имуществом». «Предполагается, что за это я получу вознаграждение в размере 400 тысяч марок, как только процесс раздела наследства будет завершен». «На удивление, большая сумма, особенно если дела в безупречном порядке», — сухо прокомментировал Палму. «Нравится вам или нет?» — многозначительно заметил адвокат. «Но капитал велик, наследство сложное по структуре». И, как я уже сказал, уже более десяти лет я представляю интересы госпожи Скроф в разнообразных ситуациях и инстанциях за довольно скудное жалование. Хотя в последние годы из-за этого частенько не хватало времени даже на личные дела, не то что на какую-то побочную профессиональную деятельность. Но это к слову. Давайте лучше подумаем о Нейте Скроф. Честно говоря, я так беспокоился из-за нее, что даже перед уходом позвонил спросить, вернулась ли она. Ее еще не было. «И который был час?» – спросил Палму. «Около половины девятого вечера. Но Нэти Скроф заходила-таки домой. Теперь настала очередь Палму застыть. Быть не может», – проворчал он. И все же она вернулась, упрямо настаивал адвокат, неожиданно побледнев. Я сам не видел, я задержался в клубе и вернулся только в половине второго. Тем не менее, как обычно, я встал в восемь и, увидев, что управдом заканчивает мести двор, было около половины девятого вышел на улицу подышать свежим воздухом у правдом упомянул что нейтискров вернулась домой около десяти часов вечера как раз когда он собирался запирать подъезд на ночь она была бледная и подавленная но спокойно у правдом еще беседовал с коллегой из соседнего дома около двадцати минут прежде чем запереть ворота так что наверняка заметил бы если бы нейтис кровь снова вышла я был настолько уверен что девушка дома что мне даже стало нехорошо пока звонил с утра доктору марккола сердце видите ли вы представить себе не можете как я обрадовался когда управдом сказал что нейтис кров не было дома во время происшествия но как так получилось неясно давайте оставим барышню в покое твердо сказал палму главное она спаслась и да насчет сена и козы покойная была совершенно права никуда не денется Я полагаю, завещание здесь у вас? Я вчера торопился, чтобы отнести его в банковскую ячейку, но, как я уже упоминал, я закончил только в пять и оставил тут, в запертом сейфе. Я еще подумал, что с госпожей Скров станется снова что-то переписывать. Честно говоря, неторопливо заметил Палму, я был бы рад взглянуть на завещание, если позволите, а затем настоятельно рекомендую все же отнести его в банк. Адвокат Ланны вынул из кармана связку ключей, открыл и медленно выдвинул ящик стола. Я встал на цыпочки, чтобы лучше видеть. На секунду у меня в голове промелькнула жуткая мысль, что завещание похищено. Комиссар Палмы иронично наблюдал за мной, а адвокат, как ни в чем не бывало, немного повозившись с замочком металлического короба, извлек оттуда документ и просто передал его комиссару. Я заглянул через его плечо. Завещание было относительно коротким, хотя составителю удалось придать фразам юридически витиеватую солидность. На первый взгляд ничего необычного. Уж это-то понять было несложно. Я уже упоминал, что кое-чему научился у себя в университете. Комиссар Палмов внимательно прочитал текст, а затем уставился на меня. Я утвердительно кивнул. Он вернул документ адвокату, и тот немедленно упрятал его в портфель. «Будет замечательно, если вы уйдете через двор. Избежите ненужного внимания», — заметил комиссар. «Я поручу нашему бравому констеблю сопровождать вас. Ждите его за углом. Не станем полагаться на волю случая». Адвокат Ланны вышел из-за стола. «Пистолет возьму?» — спросил он нервным полушепотом. «У меня есть браунинг». «Лучше возьмите американский детектив», — посоветовал Палму. «Вдруг в банке очередь». Публики у дома прибавилось. Доведя вводную до констебля, комиссар определил на освободившееся место у подъезда управдома. Обрывки разговоров, которые я уловил, увеличили число жертв до пяти, а несчастный случай превратили в террористический акт, потому что с чего бы иначе полиции действовать в обстановке секретности. Меня оттащил Палму, и мы укрылись на тихой лестничной клетке. «У ребят дел еще на полчаса», — слух рассуждал он. Затем заберем тело, установим временные замки на всякий случай. Таксу уже доставили на вскрытие. Потребуется какое-то время, чтобы ребята разобрались в том, чего наработали и составили отчеты. А завтра утром будем расставлять точки над гласными. И мне еще долго возиться, вслух подумал я, вспоминая толщину записной книжки со стенографией. Тут один адвокат наговорил на... Самое большое на полстраницы протокола, подсказал Палму предложения по крайней мере 10 страниц возмутился я учись студент издевательски сообщил комиссар вот как надо опрошенный адвокат ланна заявил что он юрист госпожи скров накануне госпожа скров отозвала свое прежнее завещание в котором большая часть имущества передавалась вифлеемской общине и подписала новое согласно которому имущество было поделено поровну между падчерицей и племянником покойной. Согласно показаниям адвоката Ланны, у него сложилось впечатление, что падчерица покойной ночевала дома и также стала жертвой отравления газом. Все. «Но в уставе написано», – беспомощно возразил я. «На дровянике тоже написано. Я твой устав», – грубо заявил комиссар Палму. «И мой приказ таков, никаких многословных романов». Вместо этого мы теперь чинно-благородно идем на квартиру господина Ланкела, неся печальную весть о том, что за одну ночь он стал миллионером. Будет интересно посмотреть, как он отреагирует. «У меня еще осталось немного денег», — робко предложил я. И «Если бы мы взяли машину...» «Да не оскудеет рука дающего», — лицемерно возвестил комиссар Палму. «Я бы отверг твое предложение, если б не был уверен, что ты все равно профукаешь эти деньги». «На что-то еще менее полезное. Расточительность — мать всех пороков, помни об этом, сын мой. Расточительность рано или поздно доводит до сумы. Ты заработал миллион, как сейчас молодой Ланкела. Вот почему все тети в мире испытывают непреодолимую привязанность ко всяким балбесам? У тебя есть богатая тетя, сын мой?» Три", признался я. Если бы одна из них внезапно умерла от отравления газом, как раз в тот момент, когда лапы алчных таксистов оставили тебя без последнего гроша, я бы назвал это очень странным совпадением. Особенно, если бы она отписала тебе несколько миллионов завещания. Продолжая негромко ворчать, Палма устроился на заднем сидении автомобиля. Комиссар сообщил водителю адрес, и можно было быть уверенным, что узнал он его вовсе не от адвоката. Мозг Палму подобен огромному архиву, в котором есть и данные адресного справочника, как бы подобное не казалось невероятным. Когда машина тронулась, я, наконец, воспользовался возможностью высказаться. «У меня есть теория», — смело заявил я. «Я нисколько не удивлен, нисколько», — по-отечески сказал Палму. «У меня тоже были теории, когда я начинал свою карьеру. У меня часто было много теорий, очень хороших теорий. К сожалению, они всегда оказывались неверными. Но это ничего. Гимнастика для мозга полезна для молодежи. Но излагай. Я пропустил его иронию мимо ушей. Потому что на самом деле я был весьма увлечен психологией, особенно криминальной. Не помню, писал ли я уже об этом. И я думал, что это мой резерв. Наверняка комиссар предположил, что я заподозрил молодого Ланкела, проповедника мустапя или даже Нейти Адвокат Ланны тоже фигурировал в завещании и таким образом автоматически оказывался где-то на периферии круга подозреваемых, потому что полицейский должен подозревать всех. Но я выстрелил теорию, от которой, по моему мнению, волосы встанут дыбом на голове комиссара. Ну или он хотя бы выругается. «Слушай», — начал я с дерзкой фамильярностью, — «вполне возможно, что госпожа Скров покончила с собой». Палма повернулся ко мне в тот миг, когда машина сделала резкий поворот, и разразился искренним смехом. Затем смех стал тише. Комиссар выпрямился, и улыбка застыла на его губах. «Парень», — торжественно произнес он, — «возможно, я все-таки ошибся в тебе. Я думал, в твоем черепе есть какие-то зачатки мозга. Но нет». Он снова засмеялся, и теперь в его смехе был легкий оттенок издевки. «Ты забыл о собаке». «Я не забыл», — заявил я с энтузиазмом. С точки зрения психологии к самоубийству могла привести цепочка событий, ну или факторов. Госпожа Скров — типичный лангел, а каждый лангел немного до да с Даже ее ревностная религиозность и неестественная скупость наводят на мысли ненормальности. В течение вчерашнего дня она пережила, возможно, величайший духовный кризис в своей жизни. Она разуверилась в Вифлеемской общине по неизвестной нам причине, но которая, несомненно, серьезно ее расстроила. Она составила новый план касательно родни, но падчерица сбежала из дома. У них могла быть серьезная размолвка вечером, после которой старуха осталась в одиночестве, но и без этого все складывается. Она и раньше нервничала, как свидетельствует доктора Марклла. И когда нервы натянуты до предела, внешне самой тривиальной причины достаточно, чтобы прорвать плотину. Выкипевшая каша, возможно, стала последней соломинкой, которая, так сказать, сломала хребет верблюду. Возможно, она искала утешение у своего пса, своего единственного верного друга, но тот почему-то зарычал на нее. Вот тогда-то ее и охватила ярость. Она вышла из себя. Она свернула псу шею, приняла пантофон, не слабое средство. Сознательно открыла газ и заснула, сведя таким образом счеты с жизнью. Люди часто ведут себя весьма непостижимым образом в критические моменты. Психология суицида говорит о подобных случаях. «Все, все, достаточно», – поспешил прервать комиссар, который от долгих научных дискуссий испытывал некоторый дискомфорт. «Так можно рассуждать». «Конечно, первое, о чем я подумал, было самоубийство. Но собака...» Хотя и насильственная смерть животного ничего не доказывает. Вот если бы прошлой ночью шел дождь... «Дождь», — повторил я, не понимаю к чему клонит палму. «Да, потому что теперь все зависит от того, есть ли следы на балконе. Если нет, то самоубийство — единственное объяснение. Но здравый смысл подсказывает мне, что следы будут. Я рад, что прошлой ночью не было дождя. Дождь спас бы убийцу» так как было бы невозможно доказать, что кто-то входил в квартиру. А моя теория убедительно объяснила бы все с психологической точки зрения. С вызовом заметил я, несмотря на собаку. Смотри, не заиграйся со своей психологией. Огрызнулся комиссар так резко, что я понял, попал в больное место. Теперь он завелся и не успокоится до тех пор, пока ребята не доложат о результатах. В любом случае понятно, — продолжил Палму, — что единственный возможный доступ в квартиру через балконную дверь. Никто не смог бы выйти на лестничную клетку, а затем запереть дверь изнутри, накинув еще и цепочку. Ключ от второго замка лежал на прикроватном столике. «Кто-то вышел из квартиры поздно вечером, предварительно открыв газ», — предположил я. Покойно из-за перенесенной ранее операции не почувствовала запаха. Закрыв за гостем дверь, она приняла таблетку и спокойно легла спать. — А собака, — повторил Палму, — и каша, которую госпожа Скров, несомненно, отчистила бы, притом заметив открытый кран. — Все версии должны быть рассмотрены, — произнес я с максимально возможным достоинством, отодвигаясь. — Служить и защищать, выявлять и пресекать, как сказано в уставе. Палму занес руку, словно намереваясь ударить, и я замолчал. В этот момент машина остановилась. Мы были в новом районе в Тёэле перед фешенебельным, недавно отстроенным домом. Шикарный синий спортивный пак был припаркован перед подъездом, отделанным полированным гранитом. Палма посмотрел на список жильцов и принялся усердно давить на кнопку рядом с именем Ланкела. Мы немного подождали. Затем я отпрянул, когда холодный женский голос сердито выкрикнул прямо в ухо. «Это кто?» Палму взревело в микрофон. «Господин Ланкела дома?» «Господа еще спят, будить невелено», тем же тоном изрек динамик. «Окатите их холодной водой», посоветовал Палму. «Должны быть на ногах. Это комиссар Палму, криминальная полиция». Динамик тревожно задышал, потрескивая, но никаких слов не последовало. Зато что-то щелкнуло внутри двери, и в окошке над ручкой образовался красный флажок, подсказывавший жизнерадостными буквами. «Тини!» «Что за панибратство?» – неодобрительно заметил Палму, но все же открыл дверь. Мы вошли в сверкающий никелем лифт и поднялись на верхний этаж. Единственная дверь озадачила табличка с совершенно не тем именем. Однако Палму, быстро сориентировавшись, начал подъем по лестнице к пентхаусу. «Там, на последней ступеньке, путь нам преградила неопределенного возраста, зато гренадерских статей Матрона». «Господа спят, чего надо?» – угрюмо спросила она, уперев руки в бока. Палму молча показал свой полицейский жетон. Экономка была полна презрения. «Что опять натворили бедные мальчики?» – вопросила она с состраданием. «Во сколько они вернулись домой?» – как бы, между прочим, поинтересовался комиссар. Экономка собралась ответить, но прикусила язык и хитро уставилась на Палму. «Понять не имею», – сказала она. «Я спала. Кто-то в этом доме должен спать?» Комиссару это надоело. «Если в течение пяти минут господин Ланкела не предстанет передо мной, я за себя не ручаюсь», — проревел он, изображая ярость. Экономка вздрогнула и попятилась. Я взглянул на дверь, где вместо таблички с именем были прилеплены две визитные карточки. Карла Ланкела и Курт курно Я тут же вспомнил, что некоторое время назад где-то слышал второе имя. «Ну, раз так, заходите», — смилостивилась экономка. Можете подождать в студии. Я разбужу господина, хотя он будет очень-очень зол. Она незамедлительно втолкнула нас в просторное помещение с большим слуховым окном, залитое ярким солнечным светом, и прикрыла за нами дверь. Я расслышал, как открылась другая дверь, а затем сонный голос спросил, «Какого черта надо?» Я огляделся в некотором ошеломлении и тут же понял, откуда знаю имя Курт Курне. У него была персональная выставка в каком-то сомнительном художественном салоне, и рецензент написал, что его бы стошнило, если бы он вовремя не ушел. «Из-за всей нелепой хрени, какую я видел в своей жизни», начал комиссар Палму, но эмоции заставили его замолчать, и он лишь со вздохом упустился в роскошно-удобное кресло. «Сюрреализм», — лаконично сообщил я, с интересом оглядываясь по сторонам. «Я еще молод». И, возможно, поэтому полагаю, что в современном искусстве есть таки что-то, оправдывающее его существование. На Мальберте расположилось большое незаконченное полотно. Тело жирного мужчины, увенчанное шахматного вида конской головой, покоилось на подставке, состоявшей из транспортира и карикатурной арфы, изгибом обращенной к зеркально вывернутому будильнику. Фоном был идиллический лесной пейзаж с белыми березками. Картина в помпезной раме, висевшая на стене, доказывала, что художник экспериментирует с техниками. Судя по всему, сначала поверх холста была разбита склянка с чернилами, потом в получившийся контур помещены два яйца, разрезанные вдоль морковь и спичный коробок с рекламой отеля Кемпи. Снизу композицию дополняло здание парламента, вырезанное из толстого картона фотоснимка. Впрочем, и вышеперечисленными средствами выразительности автор себя не ограничивал, будучи не чушь и скульптура. Рядом с креслом, приютившим комиссара, стояли две вложенных друг в друга могучих латунных гильзы, словно бы на отколотых, чтобы изобразить, как я подозреваю, срубленный ствол дерева. Сверху были прикреплены отполированные женские руки от манекена. Композицию покрывала траурная вуаль. Впервые в жизни я увидел по-настоящему беспомощного Палму. Комиссар лишь еле заметно покачивал головой, его взгляд перебегал от предмета к предмету. «Во Франции у сюрреализма много приверженцев», — заметил я, втайне наслаждаясь ситуацией. «Там в приличном обществе вообще принято быть в курсе актуальных тенденций в искусстве. Хотя, конечно, непосвященному трудно это понять». Палму надолго задержал взгляд на прислоненном к стене фанерном листе с обнаженной красоткой, удобно устроившейся в гигантской сковороде. Одна рука при лестнице предъявляла публике половинку луковицы карманных часов, другая — миниатюрный рояль. Палму прикрыл глаза рукой. — Здесь все пропитано безумием, — вымолвил он. — Здесь невозможно думать. Он прервался и горько улыбнулся. — По крайней мере, мы знаем, где искать убийцу. Проведи я неделю в такой обстановке, рвал бы всех голыми руками. За стеной раздался грохот. Затем загудел водопровод, и молодой бодрый голос совершенно отчетливо произнес. «Подъем, Курт! Фараоны!» Послышался скрип кровати и звук упавшего стула. Затем раздался плеск воды. Палму внимал всему этому с непроницаемым лицом. Я присел рядом. Не прошло и десяти минут, как в дверях студии показался Ланкела в шелковом халате и в тапочках на босу ногу. Его волосы блестели от влаги, но были аккуратно уложены. Душ, несомненно, смыл худшие следы прошедшей ночи, но было очевидно, что молодой человек страдает с похмелья. В общем, он был все тот же, что и раньше, когда я видел его на авиашоу с демонстрацией фигуры высшего пилотажа. Длинный высоколобый блондин с чем-то беззаботно дерзким и обескураживающим в позе и посадке головы. Вслед за ним в красной пижаме, напоминавшей палаческую униформу, явился так до конца и не проснувшийся Курт Курна с головой, украшенной хаотично лежащими и торчащими в разные стороны вьющимися мокрыми прядями. Это был темноволосый, стройный и интеллигентного вида молодой человек. Нервные контуры небольшого рта и живой блеск кофейных карих глаз выдавали артистическую натуру. А красивые руки с изящными кистями и длинными пальцами вполне могли бы быть и руками музыканта. Он и начал разговор. «Чем обязаны...» Ва... Столь раннему визиту. Демонстративно зевнул он, прикрывая рот рукавом пижамы. «Мне необходимо поговорить с господином Ланкелом наедине» сообщил Палму официальным тоном. Было очевидно, что эту парочку надо было разделять. Но курно был другого мнения. «Видите ли, господин Констебль», — сказал он, подтягиваясь, и я заметил, что Палму, заслуженно гордящийся званием комиссара, покраснил от негодования. «Мы будто пара рысаков в упряжке, если не сказать сиамские близнецы. Где Ланкела, там курно а где курно там и Ланкела недалеча. Эту примету знают во всех кабаках Хельсинки. А если это насчет вчерашнего прискорбного инцидента... — Шшшш, Курт! — прошипел Ланкел, оттолкая своего приятеля в бок. — Это мое дело, не лезь. Но кто был, так сказать, примус мотор, зачинщик и не инициатор, как говорил старик-преподаватель латыни в лице Вьюи Аскюля, благослови его Всевышний, — выговорил Курна. — Без меня ты бы никогда... Пока он вещал, стало заметно, что комиссару Палму стоит больших усилий выглядеть спокойным. Он взглянул на картину, изображающую человека с конской головой, а затем внезапно посмотрел на Ланкела. «Дело серьезное», — сказал он. Мне показалось, что Ланкела немного побледнел, переступаясь ноги на ногу. Потом мой взгляд упал на его правую кисть, до того пребывавшую в кармане халата. На ней был бинт, покрывавший, надо полагать, какую-то рану в основании большого пальца. Я не мог не вздрогнуть, потому что в моем воображении молнией вспыхнула картина. Маленький пес в темноте ночи, кидающийся на злодея. Такса легко могла прокусить руку в перчатке, оставив метку. «Серьезно?» — нервно повторил Анкела. «Я лишь не понимаю, как вы так быстро узнали, что я Шш в свою очередь зашипел Курт Курна. «Будь осторожен!» Все, что ты сейчас скажешь, может быть использовано против тебя. С ним так называемый безотводный свидетель. Отрицай все, отрицай. Да брось, Курт, — сказал Ланкел, нетерпеливо махнул забинтованной рукой. Серьезно, мы уже трезвые. Палма задачно переводил взгляд с одного на другого. Только не надо убеждать меня, что все это было с пьяну, — предупредил он. Прошлой ночью действия были явно преднамеренными. Начали сознаваться, будьте мужчинами и идите до конца. курно посерьезнел. Умоляющим тоном он произнес. Но, «Ну, пожалуйста, поймите, комиссар, как это может быть преднамеренным? Я сказал Калле, вот бы нам... Ключ? — подсказал Палму с напряженным лицом, привстав из кресла. — Нет, шляпу! — удивленно воскликнул курно ладонью рубанув воздух над головой. — Вот такую шляпу, то есть цилиндр. «Что, черт возьми, вы несете?» — гневно рыкнул Палму. Тут вперед вышел молодой Ланкела и сухо заявил. «Я не топтал цветы, комиссар. По крайней мере, старался». Примечание к пятой главе. Тюэлё. Районы к северо-западу от тогдашнего центра Хельсинки. Кэмпи. Шикарный отель в центре. Ювяскюля. В наши дни столица области Центральная Финляндия.